По биологии я была полнейшей пустышкой, я даже не знаю, что такое ДНК. Я думаю, что это меньше всего связано с биологией, а больше с высшей математикой. К сожалению, в математике я тоже была очень слаба. Когда речь заходила о числах и формулах, я то я включала уши на проход. Я могу тебе только сказать, что Шарлота родилась в точно рассчитанный много лет тому назад для нее день. Так значит, дата рождения определяет, имеется ли у тебя ген или нет. Я закусила губу. шарлота родилась 7 октября, а я – 8. Нас разделял один единственный день». «Скорее всего, наоборот», – возразила тетушка Мэдди. «Ген определяет день рождения. Они все очень точно рассчитали». «А если они расшиблись в расчетах?» «На один день. Все было так просто!» Это была ошибка. Не у Шарлотты был этот проклятый ген, а у меня. Или он был у нас обоих. Или я опустилась на табуретку, тетушка Мэдди покачала головой. Они не могли ошибиться в расчетах ангелочек. Я думаю, что если уж эти люди и умеют действительно хорошо что-то делать, так это считать а кто вообще эти люди каждый кто-нибудь когда-нибудь ошибается в расчетах сказала я. яёттшкамэди засмеялась только я боюсь что не Исаак ньютон ньютон рассчитал дату рождения шарлоты Моё дорогое дитя я понимаю твое любопытство когда я была молодой такой же как и ты теперь то было такое же но во-первых иногда полезнее оставаться в неведении а во-вторых, «Я действительно очень-очень хочу мои лимонные леденцы!» «Все это так нелогично!» — сказала я. «Только кажется!» — тетушка Мэдди погладила меня по руке. «Если ты будешь такая же умная, как и до этого, то этот разговор останется между нами. Если твоя бабушка узнает, что я тебе все рассказала, то очень разозлится, а когда она злая, то еще ужаснее, чем всегда. Я не выдам тебя, тетушка Мэдди!» Я принесу тебе сразу же твои леденцы. Ты хорошее дитя. Но у меня есть еще только один вопрос. Сколько времени проходит после первого прыжка во времени до следующего?» Тетушка Меди вздохнула. «Ну, пожалуйста!» – взмолилась я. «Я не думаю, что тут есть правила начала она. «У каждого носителя гена по-разному, но никто не может самостоятельно управлять прыжками». Это происходит каждый день, иногда по нескольку раз.